Глава 24 Прибыв к месту сражения, Химера застала огромное поле обломков. К облегчению Фейра это не были обломки стойкого Впрочем, кораблю Чиссов явно не удалось выйти сухим из воды. Его корпус покрывали пятна и подпалины, кое-где обшивка отсутствовала напрочь, а в нескольких местах, где раньше размещались орудийные установки, Теперь зияли огромные дыры. Но корабль выжил и сохранял боеспособность. Главным же, по крайней мере с имперской точки зрения, было то, что все двенадцать сит-защитников остались целые и невредимы. «Боюсь, мы ничего особо не смогли выудить из этих обломков», — призналась Ар-Алани. Она прибыла вместе с защитниками, прилетела на одном из чистских челноков с явным намерением лично доставить эти истребители на Химеру. Фейра отчасти ожидала, что вместе с ней прилетит и Илай хотя бы для того, чтобы попрощаться со своим бывшим командиром, однако, не считая экипажа челнока, Ар-Алани явилась одна. «Мы оставили для вас несколько интересных образчиков», «Если вы пожелаете их забрать», — продолжала женщина Чиз. «Можете также перейти к нам и осмотреть остальные, если располагаете временем». «Боюсь, что нет», — ответил Траун. «Но те предметы, которые вы привезли, я возьму для будущего изучения». «Я прикажу экипажу челнока выгрузить их перед отбытием», — пообещала Ар-Алани. «Полагаю, два предмета вы найдете особенно интересными. Похоже, это фрагменты каких-то произведений искусства». Траун прищурился. «В самом деле? Искусство Грисков?» «Неизвестно. Возможно, вам удастся идентифицировать их происхождение». «С нетерпением жду возможности заняться их изучением», — повторил грант адмирал «Даже если они и не созданы Грисками». то как минимум это произведение искусства, которое какой-то воин Гриск счел любопытными или приятными глазу. Даже такая информация будет полезной. «Надеюсь, ваши изыскания будут плодотворными», — проговорила Ар-Алани. «Для победы над ними пригодится любая возможная помощь». «Я сделаю все, что смогу», — пообещал Траун. Фейра подавила гримасу. все, что смогу». Подразумевало ли это обещание какие-то действия, прямо противоречащие присяге, которую он принес флоту и империи? Траун доказал, что Савит — изменник, но не уводила ли его самого на опасную дорожку сотрудничество с ар и Чиссами? И если да, пускай даже из лучших побуждений и намерений, то не будет ли долгом Фейра «Обратить его внимание на это?» «Расскажите мне о лейтенанте Венте», — попросил Траун. «Его изыскания увенчались успехом?» «Пока нет», — ответила Ар-Алани. «Но он продолжает работу со всей целеустремленностью. Не сомневаюсь, что именно он и добьется результата там, где не сумели другие». Адмирал склонила голову набок «Вы не спросили о его роли в битве?» Благополучное возвращение моих сит-защитников свидетельствует о том, что его роль была благотворной. Именно так подтвердила адмирал. В моем официальном рапорте действия капитана-лейтенанта Илай Вен То будут отражены весьма подробно. При упоминании нового звания Вента губы Трауна как будто дернулись в легкой улыбке. Впрочем, Фейра не была уверена. «Я рад, что верил в него не напрасно», — протянул грант адмирал «А теперь, раз уж вы заговорили о рапортах, пора господину Ронану представить свой. комодор Фейра, вызовите его, пожалуйста, на мостик». «Да, сэр», — ответила Фейра, доставая комлинг. «В таком случае я ухожу, мид Рау-Нур-Ода», кивнула Ар-Алани. «Счастливого полета!» «Пожалуйста». «Уделите мне еще немного времени», — попросил Траун. «Я бы хотел, чтобы вы задержались на то время, пока господин заместитель будет делать свой доклад». Ар-Алани нахмурилась. «У меня есть свои дела, адмирал». «Возможно, вскоре к ним прибавится еще одно», — поведал ей Траун. «Коммодор? Господина Ронана, будьте любезны». Когда Ронан поднялся на кормовой мостик, возле пульта связи его уже ждали трауны фейра К удивлению вошедшего, с ними была и адмирал Ар-Алани. «Адмирал?» — настороженно поздоровался с трауном Ронан, испытывающий, поглядев на женщину Чисса. «Вы звали меня?» «Сид-защитники вернулись от адмирала Ар-Алани», — сообщил грант-адмирал. Корабли Грисков уничтожены, а вместе с ним исчезла и эта конкретная угроза империи. «Хорошая новость», — нейтральным тоном произнес Ронан. «Угроза исчезла, но ценой победы стал сговор с силами чужаков». «Очень хорошая», — согласился Траун. «Насколько мне известно, капитан Баулэк повез грант-адмирала Савита на карусант для проведения следствия». Ловец тумана его сопровождает, а капитан Локри и Буревестник направились на Лаксор, чтобы устроить облаву на пиратов, которые были сообщниками адмирала. Он приподнял брови. «Поскольку время на исходе, я подумал, что вам не помешает воспользоваться этим случаем и представить ваш доклад директору Креннику и Грандмоффу Таркину». Адмирал указал на пульт связи. урона Рона губа. Он полагал, что времени будет больше, и он успеет придумать, как преподнести все это дело к Реннику. Очевидно, у Трауна были другие соображения. Капитан Локри утверждал, что голосеть в этой системе не работает. Попытался потянуть время замдиректора. «Разве нам не нужно вернуться к перевалочной станции?» Капитан Локри ошибался. парировал Траун. Я принял его сообщение. Просто решил не отвечать. Ронан нахмурился. Почему? Он всего лишь хотел от вас подтверждения, что я тот, за кого себя выдаю. Но это шло вразрез с моими планами, заявил Чиз. Мне нужно было, чтобы он отправил вас к гранд-адмиралу-савиту, и вы стали бы свидетелем его признания. Адмирал протянул руку к пульту связи. «Они ждут», — сказал он и повернул выключатель. Зажглись два дисплея. На одном был Таркин, на другом — кренник. «Господин Ронан», — спокойным тоном произнес Таркин. «Гранд-адмирал Траун сообщил мне, что вы готовы представить отчет о потерянных кораблях снабжения». Его взгляд впился в лицо замдиректора. «И сказать нам!» Выполнил ли грант адмирал условия соглашения? Я готов, ответил Ронн, хотя его мысли скользили как насекомые на льду. Ар Алани, стоящая вне поля зрения камеры, но внимательно наблюдающая за ним, Фейра, тоже за пределами кадра, но наблюдающая не менее пристально. Траун, стоящий рядом с ним в ожидании вердикта, будут ли его щит защитники жить? или умрут. Траун, вступивший в сговор с чужим правительством и использовавший имперские ресурсы, чтобы помочь чужим вооруженным силам. Измена? Сами защитники, по-видимому сыгравшие решающую роль в разгроме очередной армии народцев угрожавшие империи. Полезный, даже жизненно важный проект?» Угроза звездочки со стороны грант-адмирала Савита, распознанная и устраненная. Успех? Но все это была умственная гимнастика. Ронан давно решил, что главное на самом деле, и знал, что должен сказать. — С сожалением вынужден сообщить, — изрек он, — что грант-адмирал Траун свою часть сделки не выполнил. Краем глаза он заметил, как дернулась Фейра, словно собираясь возразить, но легкое движение руки Трауна остановило ее. «Уговор состоял в том, что он должен был устранить угрозу со стороны Гроллоков, нападавших на транспортные корабли», — продолжал замдиректора. «Этого ему сделать не удалось». «Вот как!» — произнес Старкин, пристально глядя на ронона «Как я понял после ареста грант-адмирала Савита, проблемы со снабжением «Звездочки» разрешились». «К условиям пари это отношение не имеет», — твердо сказал Ронан. «А что с вашими донесениями о том, что он контактировал с чужими военными силами?» — спросил директор Кренник. «Ронан знал, это ключевой вопрос». Возможно, чреватый роковыми последствиями, но в то же время он понимал, что вопрос этот больше рефлекторный, реакция на донесения, которые Ронан посылал, и что директору Креннику на самом деле все равно. Итоговый отчет устранял любую вероятность того, что часть финансирования уйдет от звездочки к сид-защитникам Трауна, а для директора это было главным. Все контакты оказались мелкими и незначительными», — пояснил Ронан. «В моем итоговом отчете они будут описаны подробно». И если этот отчет будет написан правдиво, вопрос о государственной измене всплывет снова. Но только если кто-нибудь его реально прочтет. Ронан имел немалый бюрократический опыт и знал, как составить отчет таким образом, чтобы никто не захотел его читать. «Жду его с нетерпением», — изрек Таркин. Тоже автоматический ответ понял замдиректора. На самом деле отчет его нисколько не интересовал. Очередная попытка вырвать звездочку из-под контроля директора Кренника не удалась. Грандмов признал поражение с обычной для себя желчью, прикрытой наружной любезностью, и занялся планированием следующей интриги. «Адмирал Траун». «Вам есть что возразить?» Траун шевельнулся. «Нет». «Тогда, боюсь, у меня не остается иного выхода, как разрешить спор в пользу директора Кренника», — произнес Старкин. «Но будьте уверены, я продолжу говорить с императором от вашего имени. Владыка Вейдер тоже выразил интерес к сит-защитникам». Я не сомневаюсь, что когда звездочка будет достроена и появятся дополнительные средства, ваш проект будет в приоритете. — Спасибо, — кивнул Траун. — Касательно звездочки, могу ли я дать один совет? Глаза директора Кренника чуть-чуть сузились. — Слушаю с интересом, — настороженно произнес он. — Учитывая важность проекта, Мне кажется, что с приближением момента сдачи он может стать объектом повышенного интереса и атак, как извне, так и изнутри. — На что вы намекаете, адмирал? — с предостерегающими нотками в голосе спросил кренник. — Мои заместители и офицеры беззаветно преданы империи. — Иного я и не утверждаю, — спокойно согласился грант адмирал И все же враг потенциально может изыскать способ проникнуть на борт, где он может создать серьезные проблемы. «Мои меры безопасности? Что конкретно вы предлагаете, адмирал?» — вмешался Таркин. «По моему мнению, в Империи есть человек, способный не только распознать все опасности, грозящие звездочки, но и разделаться с ними». высказал предположение Траун. «Я предлагаю привлечь владыку Вейдера для надзора за проектом как минимум до первого пробного рейса». Директор-кренник хмыкнул. «Вряд ли в этом есть необходимость». «Прекрасная идея», ровным тоном произнес Таркин. «Я, разумеется, предложу ее императору при первой возможности». «Спасибо», кивнул инородец. «Если с этим покончено, то я получил известие, что ситуация на Латале стала критической. Я должен немедленно туда вернуться». «Об этом я также слышал», — лицо Таркина посуровило. «Поскольку командование третьим флотом в полном беспорядке, я приказал предвестнику вас сопровождать». Губы Грандмоффа раздвинула легкая усмешка. «Сомневаюсь, что присутствие капитана Пеллиона так уж понадобится вам для окончательной победы над тамошними повстанцами, но все же он может оказаться полезен». «Спасибо еще раз», — произнес Траун. «Директор Кренник, я возвращу вам господина Ронана, когда ему будет удобно». «Спасибо, адмирал Траун», — отозвался директор. «Буду рад сотрудничать с вами в будущем». Он протянул руку за пределы экрана и исчез. Ронан, однако, сознавал, что эти слова были ложью. Поскольку Траун оказался замешан в последний из интриг Таркина, какой бы невинной ни была роль Гранд-Адмирала, директор-кренник больше никогда не будет ему доверять. «Не стану отвлекать вас от дел, адмирал», — сказал Таркин. «С нетерпением жду вести о ваших новых успехах на Латале». Он тоже потянулся за экран. И перед тем, как его изображение исчезло, Ронану показалось, что он заметил еле уловимую удовлетворенную ухмылку. «Коммодор Фейра, возвращайтесь на мостик и свяжитесь с предвестником», — обратился к ней Траун. «Договоритесь с капитаном Пелеоном о встрече возле Латала». «Есть, сэр!» Взгляд Фейра надолго задержался на Ронане, и по ее глазам было видно, что комодор искренне желает ему смерти, причем как можно более долгой и мучительной. До последнего, не отрывая взгляда от Ронана, она, наконец, вышла через арку, отделявшую кормовой мостик от основного, и направилась к пульту связи. «Вы отдадите приказ, чтобы меня немедленно перевели на звездочку?» — осведомился Ронан. С уходом Фейра он остался наедине с Трауном и Ар-Алани, и после убийственного взгляда, которым наградила его комодор ему вдруг стало некомфортно в обществе двоих чужаков. «Да», — ответил Траун, — «если вы захотите вернуться». Замдиректора нахмурился. «Что вы имеете в виду?» «Вы слышали, что сказал Грандмоф Таркин». Он собирается рекомендовать императору назначить владыку Вейдера надзирать за звездочкой. Там он будет плотно сотрудничать с вами. — А также с директором Кренником и сотней других людей, — парировал Ронан. — В чем проблема? — Проблема в том, господин заместитель, — спокойно произнес Траун. что вы можете скрыть ваше презрение к императору от директора Кренника и той сотни людей, о которых упомянули. Но от владыки Вейдера вы его не утаите». Сердце Ронана будто стиснул невидимый кулак. «Не понимаю, о чем вы говорите», — рефлекторно запротестовал он. «Прекрасно понимаете. У вас три варианта. Вы можете вернуться к директору Креннику». и попытаться скрыть ваши истинные чувства от владыки Вейдера. Или же вы можете уволиться из «Звездочки» и улететь как можно дальше. Ронан скривился. Не мог он улететь. При одном лишь известии о том, что чиновник его ранга хочет уйти, поднимется тревога до самого дикого космоса, его арестуют и допросят, и результат будет таким же». о чем, несомненно, прекрасно был осведомлен Траун. «А третий вариант?» — одеревенелыми губами спросил замдиректора. «Вы можете отправиться с адмиралом Ар-Алани в доминацию Чисцев». Ронан разинул рот. «Что? С какой стати мне туда отправляться?» «Потому что вы видели, какую угрозу представляют гризки для галактики», — напомнил Траун. потому что вы работали с представителями многих нечеловеческих рас, и ваши знания о мышлении и поведении других станут огромным подспорьем в грядущем конфликте». Адмирал словно впился взглядом в лицо Ронана, «потому что если вы останетесь в пространстве империи, в конце концов вас выследят и убьют». Ронан посмотрел на Аралани, насколько он знал на общегалактическом тане говорила, но по лицу было видно, она прекрасно понимает, что происходит. Вы с ума сошли, сказал он, снова повернувшись к Трауну. Я служу империи. Любой допрос, любое следствие это подтвердит. Конечно, служите, согласился и народиц. «Именно поэтому вы бросите все силы на борьбу с грисками, потому что они угрожают не только доминации, но и империи». Ронан покачал головой. «Я не могу уехать. Неужели вы не понимаете? Просто не могу!» «Тогда вы умрете», — равнодушно сказал адмирал. Замдиректора прожег его взглядом. Да, он преданно служил Империи, да, он был незаменим для Кренника, и да, к Императору он испытывал одно лишь презрение. «Имейте в виду, что ваш выбор не будет необратимым», — продолжал Траун. «Как вы видели, Чиссы вполне могут проникать в Империю, оставаясь незамеченными. Если вы или Адмирал Ар-Алани решите, что в грядущей войне вы не принесете пользы, она может вернуть вас обратно». «Самую большую пользу для вашей войны я могу принести, позаботившись о том, чтобы звездочка была закончена в срок», — парировал Ронан. «Тогда возвращайтесь к директору Креннику», — бросил Чиз. «И к владыке Вейдеру». Долгое время собеседник просто таращился на него. Конечно, адмирал и не рассчитывал всерьез, что Ронан примет его безумное предложение. «Покинуть империю? Примкнуть?» к чужой цивилизации, которая легко может стать врагом всему родному для него? Нет, он никак не мог на это пойти. Уж лучше вернуться к директору-креннику и попытать счастье с владыкой Вейдером». Но не успел Ронан открыть рот, чтобы заявить об этом, как перед глазами промелькнуло воспоминание. «Мостик Химеры. Девушка по имени Ва-Ния дергается, реагируя на события, которое еще не произошло. Не в этом ли заключался истинный замысел Трауна — отправить Ронана к Ар-Алани как союзника, помощника в их с императором тайной операции выявить и уничтожить джедаев среди его сородичей? Абсурд. Во время инцидента Траун даже не смотрел на него. Он никак не мог знать, что Ронан видел реакцию ва и пришел к верному заключению — Но если Трауна не догадывался, что Ронан — потенциальный союзник, это не означало, что он не может им стать. На самом деле, порой даже лучше, когда союзник остается тайным. «Ладно», — пробурчал он, — «я поеду. Но только на время. И только при условии, что Ар-Алани предоставит мне твердые доказательства того, что гриски угрожают Империи». «Понимаю», — кивнул Траун. Я проинструктирую ее. Он указал на двоих штурмовиков смерти, которые безмолвно стояли на часах в дальнем конце мостика. Один из моих охранников проводит вас к челноку адмирала Ар-Алани. Там вас будет ждать капитан-лейтенант Вента, который начнет ознакомительный курс. Адмирала я вскоре пришлю. Если за это время вы передумаете, достаточно сойти с ее челнока. и вас проводят к другому транспорту, который отвезет вас на «Звездочку». «Буду иметь в виду», — сказал Ронан. «Нет, я не передумаю», — угрюмо подумал он, заходя в кабину турболифта в сопровождении штурмовика смерти. «Не сейчас». Но если окажется, что Траун не помогает императору с этим джедайским делом, а тайно действует против него, — Тогда грант адмирал обнаружит, что послал к своим сородичам вовсе не пешку и не тайного союзника, а врага. И если Ронан мог быть замечательным союзником, он также мог превратиться в очень, очень опасного противника. Двери турболифта закрылись за спиной ушедшего. Аралани провожает его взглядом. На ее лице написаны задумчивость и сомнение. «Вы страшно рискуете, мит рау нур заявила она в голосе предостережения и неодобрения. Он согласился, но без радости, без желания и без убежденности. «Знаю, для него это в рамках нормы», — Ар-Алани качает головой. Лицо и поза выражают обеспокоенность. «Опасно», — сказала адмирал. «Давать убежище потенциальному предателю само по себе скверно. Знать, что даешь убежище потенциальному предателю, еще хуже». «Отнюдь нет. Можно позаботиться о том, чтобы потенциальный предатель получил те сведения и опыт, которыми и нужно снабдить врага. «В этом и состоит ваш замысел относительно Ронана?» «Это просто предложение. Отныне он ваш. Вам и решать, как им распорядиться». Ар-Алани поджимает губы. Теперь ее поза выражает мрачную веселость. «Когда-нибудь, Мид, Рау, нур вы перехитрите самого себя, и все ваши планы рухнут. Я надеюсь, что когда это произойдет...» Найдется кто-нибудь, кто поставит вас на ноги? Вы, быть может?» Ар-Алани качает головой. На ее лице написано сожаление. Возможно, даже боль. «Я очень боюсь, что мы никогда больше не встретимся». Растущий хаос в доминации предвещает войну. «Если вы скоро не вернетесь, не исключено, что возвращаться будет некуда». «Понимаю. Но пока что я должен оставаться здесь». «Тогда поступайте так, как считаете правильным», — сказала Ар-Алани. Лицо застыло, но взгляд твердый, прощальный. И пусть вам всегда улыбается воинская удача. Краткий разговор закончился. Злясь и делая вид, будто поглощена планшетом, Фейра краем глаза смотрела, как Ар-Алани и сопровождавшие ее штурмовик смерти входят в турболифт. На самом деле злилась она вдвойне. Очень хотелось отловить Ронана хотя бы на минуту. Ровно настолько, чтобы сообщить ему, что она думает о его мелочном поступке в отношении Трауна. Не только о том, что он предал Трауна и проект Сид Защитников, но и о его глупом и упрямом нежелании видеть дальше своего носа. О его детской капризности, об узколобом стремлении играть в игры Кренника вместо того, чтобы подняться над пошлой политикой и начать служить империи. Она даже заготовила речь, впервые не думая о субординации. Ронан должен был выслушать эту речь от начала до конца, со всеми нюансами и плевать на то, какой вред это принесет карьере самой Фейра. «Ради блага империи». Да что там, ради блага всей галактики Ронан должен был выступить в защиту Трауна перед Кренником и Таркином, а если придется, то и перед самим Императором. Если Фейра не могла задушить ублюдка голыми руками, то, по крайней мере, могла предложить ему последний шанс все исправить. Вот только Траун неожиданно услал Ронана прочь в сопровождении штурмовика смерти. Скорее всего, в ангар, откуда он сбежит к себе на звездочку. Скорее всего, Фейра больше никогда его не увидит. И плакал шанс дать последний словесный залп. Проклятие!» Траун дождался, когда дверь турболифта закроется, затем повернулся и проследовал обратно на мостик. «Коммодор!» — поздоровался он, подойдя ближе. «Вы договорились с капитаном Пеллионом?» Фейра расправила плечи. «Нельзя зацикливаться на неудаче», — сказал ей как-то Траун. «Когда случается поражение, настоящий воин принимает его, извлекает уроки и продолжает сражаться». Более того, — мысленно напомнила она самой себе, — настоящий воин никогда не жалуется на поражение. «Да, сэр», — ответила она, — «предвестник прибудет к Латалу немного раньше нас». «Хорошо». ответил ее командир. «Вы чем-то расстроены. Могу я узнать причину?» «Никогда не жаловаться на поражение. Это неважно сэр!» «Полагаю, вы огорчились, узнав от господина ронона что я рекомендовал не назначать вас командующим 231-й оперативной группой. Вот оно, открытым текстом». На фоне всего, что произошло за последние дни, Фейра сумела загнать ноющую боль от этого удара куда-то на задворке сознания. Но после слов Трауна эта боль вырвалась на передний план. Изначально она решила, что Ронан солгал, и постаралась забыть об этом. Неужели Траун сам только что это подтвердил? — Разрешите говорить откровенно, сэр? — спросила Фейра. — Конечно. да сэр «Честно говоря, огорчилась», — сообщила ему она, сама подивившись такому спокойствию. Но после того, как Ронан предал Трауна, такая мелочь, как ее карьера, уже не казалась столь уж важной. «Могу я спросить, почему вы это сделали?» «Потому что вы заслуживаете большего», — ответил адмирал. «Как администратора, как тактик и просто как офицер По этой причине я подал рапорт, чтобы вашу кандидатуру исключили из рассмотрения на должность командующего 231-й оперативной группой, а вместо этого предложил поручить вам командование 11-м флотом. Фейра почувствовала, как глаза лезут на лоб. «Одиннадцатым флотом? Адмирал, но я всего лишь комодор!» «Возможно, это изменится». «Сэр, не надо так шутить!» — попросила Фейра. «Я не шучу, комодор заверил ее Траун. «Суть в том, что вы исключительно способный командир, и имперский флот должен уметь распознавать и вознаграждать таких людей. Сегодняшние ваши действия против грант адмирала Савита лишь подчеркивают ваш талант». Фейра сделала глубокий вдох. «Сэр!» Я ценю ваше доверие, но мы оба знаем, что на самом деле бой с огненным змеем вели вы. Так ли это? — возразил Чис. Тогда скажите, почему вы отклонились от моих инструкций касательно места удара замаскированного генератора? Фейра почувствовала, как сжалось горло. Она надеялась, что Траун пишет это на простую ошибку или неверный расчет, но он явно догадался, что изменение плана было преднамеренным. «Вплоть до того момента огненный змей не задействовал свои сит-истребители», — пустилась в объяснение Комодор. «Я помнила ваше замечание, что Савит не слишком доверяет другим, но в то же время видела, что он не стал сам делать грязную работу, а послал против нас буревестник и тумана. Я понимала, что в конце концов у него не останется иного выхода, как пустить в ход собственные силы, поэтому решила, что лучше устроить небольшой хаос в ангаре, а не таранить один из турболазеров Штирборта. Тем более, что захваченные вами Сиды уже были готовы заняться датчиками целеуказания». «Прекрасные рассуждения», — прокомментировал Траун. «На тот момент я уже минимизировал угрозу со стороны истребителей, но вы не могли этого знать. Зато вы сделали другое. Провели наблюдение за вашим противником. Взвесили его сильные и слабые стороны. Просчитали на несколько шагов вперед и, соответственно, выстроили вашу стратегию. Все это...» «Черты хорошего командира!» Он окинул ее задумчивым взглядом. «А еще вы намного лучше меня разбираетесь в имперской политике!» «Полагаю, это вы посылали анонимные рапорты Грандмоффу футаркину «Да, сэр», — созналась Фейра. Как ни странно, тут она не видела особых причин извиняться. «Правила требуют составлять рапорт при каждом контакте с неизвестной расой». «Поскольку Таркин — гранд-моф этого региона и напрямую управляет им, я подумала, что разумно будет направлять рапорты сразу ему, а не на корусант». «И вы также подумали, что такие действия можно будет логично объяснить, если возникнет необходимость?» «Да, сэр», — ответила Комодор. «А то, что рапорты были без подписи, можно было бы расценить как чистую случайность». «А если бы появились вопросы, вы могли бы заявить, что посылали их по моему поручению?» «Да, сэр. Я также знала, что Ронан будет посылать донесения креннику и они будут исключительно негативными. Подумалось, что не помешает немного подправить баланс». «Вот как!» — проронил Траун. «Как я уже говорил, у вас куда более острое политическое чутье. Спасибо, сэр». Фейра не совсем была уверена, что это комплимент, но решила считать его таковым. Полезный инструмент под названием «Правдоподобное отрицание» едва ли был изобретением империи. «Спасибо, что похлопотали о моем назначении», — поблагодарила она. «Буду ждать решения Верховного командования». Траун приподнял брови. «Вы не поняли. Ваш перевод был одобрен сегодня утром». Вы сойдете с Химеры на Латале и отправитесь на карусант для ознакомления с вашим новым подразделением. Фейра вытаращила глаза. «Моим новым... сэр?» «Верно», — подтвердил Траун, и на этот раз не было сомнений, что он улыбается. «Поздравляю, комодор Фейра. Служите одиннадцатому флоту так же хорошо, как служили седьмому». спасибо «Адмирал», — еле выговорила Фейра. «Сэр, служить под вашим началом было величайшей честью в моей жизни. Могу лишь надеяться, что мои офицеры будут испытывать хотя бы десятую часть гордости и удовлетворения, которые испытывала я». «Будут. И намного больше, чем десятую», — заверил ее Траун. «А теперь, комодор в последний раз можете приготовить мой корабль». К полету.